Глава 26. шестая Борис бросил быстрый взгляд через сорванный люк. Уже в который раз он туда смотрит. Через люк хорошо видна тресовозка с расстрелянной кабиной. В фуре за кабиной кашляли наглотавшиеся газа тресы. К транспорту как раз подбегали Гарик со своим помощником. обоих за плечами набиты рюкзаки. Хедовскими головами набиты. В поясных авоськах егерей тоже болталась свежесрезанная ушастая валюта. Эта парочка своего не упустила, хорошенько так нагрузилась. Но что они собираются делать сейчас? Из-за решетчатого окна в дверце трясовозки, той, что сразу за кабиной, ударил автомат. Очередь боевыми срезала парня, бежавшего за Гариком. Из гранатной сумки убитого егеря выпала бутылка с зажигательной смесью. Гарик в последний момент успел нырнуть в сторону и откатился из сектора огня. «Так...» в транспорте прячется еще один хедхантер. Все верно. Согласно правилам перевозки живого товара за узниками должен наблюдать дежурный охранник, пост которого расположен в небольшом тамбурчике возле кабины. Как-то о нем все забыли. Да и этот до сих пор никак себя не обнаружил, Видимо, надеялся отсидеться. Пока Тресовозкой не заинтересовались два егеря. Теперь это пятнистому терять было нечего, кроме своей татуированной головы. Гарик саданул по двери короткой очередью из трофейного автомата. Пули за отскочили, как горох. Ну да, бронированный же. И наверняка заперта изнутри. Не видя противника, охранник на удачу бросил... Нет, скорее, выпихнул из узкого окошка орешек. Граната упала рядом с машиной. Прогремел взрыв. Осколки заборованили по трес транспорту, но Гарика не задели. Тот ополз тресовозку со стороны кабины. В руках егеря теперь тоже была граната, только другая. цилиндр с небольшими тупыми шипами фугаска липучка видимо гарик успел пошариться по сумкам убитых хедов не имея большого опыта обращения с фугаской гарик действовал очень аккуратно что ж теперь он мог себе это позволить находясь за кабиной гарик больше не опасался запертого в тесном тамбуре автоматчика гарик выдернул чеку И как только из шипов пенопровода повалила липкая масса, смаху прилепил гранату над колесами. Сам ящерица юркнул за обочину. «Да что же он творит?» Борис стиснул зубы. «В транспорте ведь находится не только хед -охранник. Там полно и тех, кого он охраняет. А что делает фугаска в закрытом пространстве, Борис уже видел. Взрыв вмял металл внутрь, едва не отделив кабину трясовозки от, от короба фуры». В искореженных стальных листах задымилась широкая пробоина. Хеда охранника, должно быть, попросту размазала по тамбуру. Досталось и пленникам. Сквозь надсадный кашель тресов послышались крики и стоны. Борис различил плач ребенка. Но если кто-то кричит, значит, кто-то уцелел. За решетчатым вентиляционном окошке показались чьи-то руки. Кто-то призывно махал, умоляя спасений. Однако надышавшиеся слезоточкой люди... Сами уже не в состоянии были выбраться наружу. Да и как выбраться? Они же все там заперты, за решетками. Борис представил, что творится внутри. Дым, гарь, слезоточивый газ, смятый металл и зароданные трупы, истекающие кровью раненые и паника. И загибающиеся в кашле, ослепшие, почти уже ничего не соображающие, живые люди, пока еще живые. Вот если бы им помочь, если бы вывести, если бы... Гарик никому помогать не собирался. Борис увидел у него в руках еще одну гранату с красной меткой, тоже леталка, осколочная. Железный орех, отдаленно похожий на грецкий. Гарик подбежал к вентиляционному окошку в борту трясовозки, выдернул чеку. Сволочь! Борису захотелось развернуть пулеметную башню и разорвать ублюдка очередью крупного калибра. Гарик сунул орешек между стальных прутьев. и между рук узников. Протиснул сквозь растопыренные пальцы, разжал кулак. Чья-то рука схватила егеря за рукав и попыталась его удержать. Горик вырвался. Отпрыгнул от трес транспорта, откатился в сторону, укрылся за горящим БТРом. На все про все потребовалось пара секунд, не больше. Взрыв громыхнул так, словно внутри тресовозки, саданул короткой очередью пулемет крупного калибра. Собственно, Гарику можно было и не прятаться, осколки не могли пробить бронированные стенки транспорта. Смертоносные рикошеты барабанной дробью застучали по бортам, полу и крыше. Маленькие кусочки металла, не нашедшие выхода, должны были посечь в замкнутом пространстве уйму народу. Передвижная тюрьма на колесах стала для кого-то братской могилой. Внутри кашляли, кричали и хрипели умирающие и раненые. В вентиляционном окошке снова появилась чья-то рука, вся в крови. На руке недоставало мизинца. Уцелевшие пальцы сжимались и разжимались, словно царапая воздух. На борт трясовозки капала кровь. Потом рука исчезла. Но хрипы и стоны не умолкали. Гаррик метнулся к своему убитому напарнику, схватил выкатившуюся из его гранатной сумки бутылку с зажигательной смесью. Снова подбежал к трясовозке. На этот раз в окно трест транспорта полетела зажигалка, с горящим фитилем. Крики и кашель стали громче, из трясовозки повалил дым. Кажется, снова заплакал ребенок, только очень тихо, едва-едва слышно. Это был конец. Кто не сгорит, задохнется. А Гарик, подхватив добычу убитого напарника, уже бежал к реке. Все типа «Дело сделано». Борис выматерился сквозь зубы. И такого ублюдка его оставили прикрывать. Соблазн развернуть пулемет и содануть очередью в спину Гарику стал почти непреодолимым. Но цепь хедовских машин, спешивших на помощь атакованной колонне, было уже слишком близко. Надо было думать о них. Всего шесть БТРов. Машины на ходу сбрасывают десант. Ага, сбросили. Прибавляют ходу. Вражеские бронетранспортеры уже находятся на дистанции прицельного огня, но пока не стреляют. Наверное, действительно опасаются задеть тресовозку, которая стоит сразу за машиной Бориса и Наташки. Берегут живой товар. Судя по всему, бронетранспортер, находившийся перед трес-транспортом, и густые клубы дыма от догорающих машин заслоняли обзор наступающим хэдом. Пятнисты еще не разглядели, что сделал с тресовозкой Гарик. Не сообразили, что ценный двухногий груз уничтожен вместе с караваном. Ну и хорошо. Фланговые БТР отделились от основной группы, выдвинулись вперед и в стороны приступили к обходному маневру. Вот с них-то и следует начать. Во-первых, если они обойдут с бортов, то расстреляют неподвижный бронетранспортер на раз-два, и Трясовоска уже не будет выполнять свою роль защиты. Во-вторых, фланговые машины, заходящие по дуге справа и слева, сами подставлялись под пулемет Бориса, а она все же послабее будет, чем лоббешник». Борис выбрал БТР, двигающийся со стороны его разбитого борта. Отступать ведь придется этим путем, и отступать скоро. Наташка, вертикальная наводка, полоборота влево, еще полоборота, еще четверть. Стоп. Ствол никак не желал поворачиваться плавно, дергался не по делу. Борис отказался от мысли вести движущийся мишень, а просто навел пулемет туда, где должна была пройти машина. Повезло. Вражеский БТР не сильно вилял. Бронетранспортер проехал именно там, куда был направлен пулемет. Борис открыл огонь с упреждением на полкорпуса. Хедовский БТР вернуться не успел. Очередь, правда, вышла длинная, неэкономная. Пыльные фонтанчики перед широкими протекторами, срезанная трава с кустики, вырванные клочья дерна. Вытянутый силуэт Хедовского бронетранспортера окутала пыль. И все же Борису показалось, будто через побитую оптику он разглядел косу черту частых отметин, пересекающих борт машины. БТР по инерции проскочил вперед, чуть развернулся, остановился. «Готов? Подбит?» «Нет, полной уверенности в этом нет, а надо, чтоб было. «Четверть оборота влево!» — крикнул Борис Наташки. «Еще чуть-чуть! Еще!» Разогретый ствол нервно и резко, словно припадочный, дернулся за машиной, ушедшей с линии огня. Примятой протекторами травей на пыльном грунте взметнулась новая дорожка пыльных фонтанчиков. Обозначенный ими пунктир дотянулся до бронетранспортера. Достать, добить гада. Если есть возможность, ее следует использовать. Борис не прекращал стрельбы, пока... Пока она не прекратилась сама. Проклятие. Патроны. Напрасно он все же не экономил боеприпасы. Перекошенная опорожненная коробка, бессильно свесившаяся пустая пулеметная лента. Печальное зрелище. БТР, заходивший с другого фланда, на ходу открыл ответный огонь. Линия пыльных гейзеров рассекла дорогу. Первая очередь словно разделила трясоводскую БТР, в котором находилась бориса Наташка. Секунда тишины. И почти сразу же последовала еще одна короткая очередь. На этот раз пули чиркнули по крыше. Лишь самый хвостик пулеметной очереди зацепил борт. Крупнокалиберные пули с остальным сердечником громко и противно звякнули по броне. Между задним люком и кормовым отсеком появилось три или четыре новых пробоины. Борис невольно сжал голову в плечи и пригнулся. Краем глаза заметил, что и Наташка сделала то же самое. Но смертоносной мясорубки рикошетов, к счастью, не последовало. Пули прошили машину насквозь. «Похоже на пристрелку», — подумал Борис. Наверное, так и было. Вражеский пулеметчик, прощупав линию огня короткими очередями, убедился, что может расстрелять захваченный противником БТР, не задев трясовозку. И взялся за дело по-настоящему. — Наташка, уходим! — крикнул Борис. Дальше оставаться в железном гробу было опасно и бессмысленно. Они сделали все, что смогли. Прикрыли отход группы. Возле моста не было больше ни одного живого егеря, так что пора сматываться самим. Борис выпихнул чернявую наружу, упал под колеса бронетранспортера сам, вовремя. На бронированную машину обрушился стальной град. Грохот, звон, визг, искры. БТР превращали в решето, словно мишень на полигоне, во время сдачи экзамена по огневой подготовке. И следовало признать, пулеметчик Хедов был подготовлен отменно. К обочине Борис с Наташкой отползали, не поднимая головы. Вокруг лежали мертвые егеря. и обезглавленные хеды. Видимо, вражеский стрелок не заметил их бегства. Он упоенно раскраивал корпус БТР, не опуская очереди ниже колесных дисков. Собственно, только это их и спасло. Борис и Наташка скатились заросшего камышами берега вниз. Пули долетали сюда, срезали листья и стебли, разносили тугие камышовые метелки, поднимавшиеся над береговой кромкой. Кружился подхваченный ветром пух, словно кто-то вспорол огромную перину. И все же здесь было безопаснее. Правда, так будет недолго. Лишь до тех пор, пока к реке не подъедет хедовская техника и не подбегут стрелки десанта. «Быстрее!» — схватив Наташку за арку, Борис потащил ее к лесу. «Если повезет, они доберутся туда раньше, чем будут обнаружены облавой». Бежали быстро. Под ногами хлюпала вода и чавкала грязь. До леса было далеко. то все-таки не так далеко, чтобы падать духом.